Глава шестая. Охота на героев. По лику солнца бродили пятна. Их было больше, чем обычно, да и параметры пятен, размеры, температура, состав излучения отличались от давно известных, и становилось понятно, что вторжение огнетушителя дьявола в недра земного светила не прошло бесследно. Ребров отвернулся от Виома, показывающего алую гору Солнца над плоскогорьем Меркурия, и глухо сказал «Нас ждут суровые зимы». «Это расчет или предположение?» — осведомился Игнат, не сводя глаз с пылающей горы. «Предчувствие». Свияш утверждает, что результаты воздействия огнетушителя на общие характеристики Солнца скажутся еще не скоро, Зона охлаждения сокращается, солнечный реактор уже включился, и все же нас ждут невеселые времена, пусть через год, через два, через десять, но этого не избежать. Температура фотосферы упадет, поток излучения сократится, и Земля замерзнет. Не замерзнет, мы уже в состоянии регулировать атмосферные процессы. «Зажжем пару небольших солнц над полюсами или одно над экватором, чтобы создавалась смена дня и ночи, и ледниковый период не наступит. Хотя, конечно, придется поднапрячься всем. В первую очередь нам, нашей службе». «Не привыкать», — усмехнулся Игнат. Ребров с усилием отвел взгляд от алого купола с черными пятнами и более светлыми фонтанами протуберанцев, оглянулся на вход в зал Визинга. В зале, принадлежавшем Меркурианской базе УАС, они были одни, но должен был подойти Филипп Ромашин, а он опаздывал. «Полчаса», — пробурчал Ребров. «Может, случилось что?» «Нам бы доложили, он пошел на прием к премьеру. Может, не сразу добился аудиенции. Там любят мурыжить нашего брата. Ты же знаешь, чиновный люд, каждый прыщик считает себя господином мира». Ребров поморщился. «Зря он пошел на это рандеву». «Остался бы премьером Томах, это имело бы смысл, а новый премьер не из нашего круга. Ты его знаешь? Марютель темная лошадка, и я уверен, что сам он ничего особенного собой не представляет, но за ним стоят кукловоды, связанные с дьяволом, которые будут управлять им». «Плохо. Чего уж хорошего». В зал стремительно вошел Филипп Ромашин. В свои девяносто пять он выглядел на полтинник и держался хорошо. Лишь голый блестящий череп говорил о возрасте, да морщины у губ и под глазами. Положение меняется, джентльмены. Ожидавшие его мужчины молча ждали продолжения. С одной стороны, премьер дал согласие помочь нам остаться в обоиме управления в качестве экспертов с правом голоса. С другой, все мы попадаем в распоряжение господина Козийски, а он у нас под сильным подозрением. «Нам обещали разработать анализаторы агентуры Дьявола», — мрачно сказал Ребров. «Где они?» «Люди работают», — сказал Игнат. «Герман внес кое-какие коррективы. Ю и изготовление. Через пару дней датчики будут готовы. Но пока их нет, мы рискуем». «Ничего, риск неизбежен, а наши молодые энтузиасты только приветствуют трудности. Неявный враг делает их жизнь насыщенней». Кто-то сказал, враги делают нашу жизнь насыщеннее, но короче. Филипп улыбнулся. Это верно. Что у тебя еще? Солнцеход не нашли? Лицо Ромашина-старшего сделалось каменным. В ядре солнца обнаружена странная зона диаметром всего в несколько сотен метров. Это не черная дыра, но все же какая-то дырка в метрике с целым рядом интересных характеристик. Хрен с ними, с характеристиками. Где крот? Филипп отвернулся. Я надеюсь, он там, в этой зоне. Надо запускать готовый солнцеход, немедленно. Может, еще успеем вытащить ребят, если они живы. Доступ к роту нам перекрыли. Ребята Ивана в любой момент могут взломать любые коды и пароли и захватить солнцеход. Еще не время. Смотри, мне казалось бы поздно. Что еще? Есть информация от Ивана. На горизонте появился Ю-Ю. Игнат и Ребров обменялись взглядами. «Он же как будто погиб!» — озадаченно проговорил Ребров. «Жив, сволочь! Юю видели в компании с Оскаром Мехти и его выжившим папашей. А это означает одно — жди вспышки террора в отношении наших близких и друзей. Юю и Оскар злопамятны и к тому же на свободе». «Хорошо бы упредить их!» — буркнул Ребров. Филипп покачал головой. «Нам нельзя начинать первыми. Любой прокол сразу же поставит нас вне закона. Ты хочешь, чтобы за нами началась настоящая охота?» Ребров оскалился. «Она и так уже началась. Двое наших бывших сотрудников убиты. Исчез куда-то Шандор, эф-аналитик императив Центра. Кто-то пытался убить Алниса, за нами следят. Нам звонят, угрожают». И все-таки будем терпеть и делать свое дело, выявлять агентов дьявола, искать главного резидента, выяснять его задачи. Первую фазу войны с человечеством дьявол проиграл, вторую — внедрение агентуры в управленческие структуры — выиграл. Посмотрим, чем закончится третья. Какая? Стратегический перехват власти. Когда мы поймем, что собирается делать дьявол, обзаведшийся бандой приспешников, мы нанесем удар. А пока... Терпение и еще раз терпение. Все трое посмотрели на купол солнца, на краю которого вырос еще один сияющий факел. Он разделился на два, образовав латинскую букву «В», символ победы, словно подчеркнув последние слова бывшего директора УАЗ, и мужчины невольно развернули плечи, словно почуяв поддержку огненной стихии. Охота на бывших руководителей спецслужб и членов их семей началась с нового нападения на Игната Ромашина и его жену Денис. Так как Филипп с Аларикой переехали в свое бунгало на Камчатке по соседству с коттеджем Ребровых, Игнат занял дом отца в Адоеве, не желая жить в Строгинской ветви мегаполиса. Ему казалось, что так он быстрее заметит наблюдения и угрожающие безопасности дома движения. Однако налетчиков это не смутило и не остановило. Действовали они быстро и спасли ромашенных лишь опыт Игната и его умение ориентироваться в экстремальных ситуациях. Сначала кто-то позвонил ему на мобильный, не включая обратку. Игнат попытался выяснить номер звонившего, но не смог. Тогда он включил сканер связи, которым обладал как руководитель высокого ранга. Эта аппаратура была доступна лишь трем десяткам человек из федеральных спецслужб, и компьютер доложил ему, что звонили из Японии, предположительно из Дворца правосудия. А поскольку знакомых японцев у Ромашиных не было, Игнат почувствовал раздражающее беспокойство, заставившее его задуматься о своем положении. Будучи директором погранслужбы, он никогда не размышлял о людях, занимающихся другими делами. А тут вдруг, оказавшись не у дел, понял, что жизнь намного шире того горизонта, который открывался ему с высоты статуса и содержит гораздо больше проблем, чем могло бы показаться. Некоторые проблемы были приятными, некоторые – странными, смешными или пустыми, хотя и не требовали оценки с точки зрения полезности – Разного рода шоу он не любил, хилариты не посещал и гурманством в клубах Витановы не занимался. Однако, то и дело, в жизнь бывшего пограничника врывались разные люди с разным отношением к миру вообще и заставляли его делать то, что он никогда прежде не делал. К примеру, вежливо отвечать на приветствия и выслушивать жалобы соседей на неправильные действия местных властей. С этим можно было соглашаться, так как чиновничьи структуры мало изменились за последние столетия, привыкнув жить для себя. Но случались и неприятные встречи, наставлявшие в душе осадок и неуютные ощущение причастности к творящемуся беззаконию. И Ромашин все больше склонялся к мысли, что народ живет иначе, проще и безответственней, чем ему казалось раньше. Неведомый абонент позвонил еще раз – И это было его ошибкой. Через несколько минут подключенная система безопасности подсказала Игнату, что за домом наблюдают, и он сделал правильный выбор. Не стал ждать продолжения событий, не стал просить ОСВР помощи, анализировать свои ощущения, а просто вскрыл запасник отца и обзавел с оружием, парализатором «Шах и Мат» и карабином «Дракон». Через минуту начавшиеся события показали, что он был прав. В 11 часов утра к дому подлетел почтовый флайт, и водитель ВИЦ передал Игнату небольшую посылку аж скалиста, точнее, с одной из баз погранслужбы, начальником которой был давний приятель Ромашинах Слава Шутов. Именно он в звуковом письме сообщил Игнату об открытии в кольцах Сатурна странных возмущений, явно говорящих в пользу их искусственного происхождения. Пограничники слетали туда, проутюжили кольцо Е, состоящее из достаточно крупных булыжников, от одного метра до полусотни в диаметре, и обнаружили стеклянные брызги. Эти брызги, похожие на сростки кристаллов длиной до трех сантиметров, вряд ли могли заинтересовать людей, несмотря на схожесть их с земными кристаллами полевого шпата, но они имели плоские срезы, отражавшие свет, как идеальные зеркала. А так как вся деятельность спецслужб Федерации так или иначе касалась больших хронозеркал, Слава Шутов решил показать брызги бывшему шефу. В другое время Игнат вскрыл бы посылку немедленно, убедившись в правильности обратного адреса и узнаваемости характерного ока не абонента Однако в душе зашевелилась тревога, вспомнились случаи нападений на соратников со стороны агентов «Дьявола», и он проявил благоразумность, то есть вызвал Домового и велел ему вскрыть посылку в хозблоке дома. Результат превзошел все ожидания. Посылка, вес 200 граммов, размеры 20 на 15 и на 4 сантиметра, взорвалась, как только Домовой потянул за кончик упаковочной термоленты. Взрыв был не сильным, он даже не повредил Кибера, но газ... Вырвавшийся на волю, оказался из разряда саморазмножающихся изомеров пятого порядка. Он проникал во все щели и почти мгновенно занял весь цокольный этаж коттеджа, вытеснив обычный воздух. А поскольку дышать в атмосфере агрессивной и бурной рекомбинации кислорода было невозможно, любой человек, попавший в зону преобразования, неминуемо погиб бы. Игнат успел отреагировать на взрыв, хотя и в самый последний момент все-таки у него оставалось время – около 4-5 секунд, и нервная система была готова к экстремальному возбуждению. Он кинулся на второй этаж коттеджа, понимая, что Денис просто не успеет понять, что происходит, схватил жену, собравшуюся купаться почти голую, в охапку и прыгнул в панорамное окно гостиной. Легкие резанула колючка боли, сверхлетучий газ, чуть ослабевший, добрался таки до второго этажа. Потом был недолгий полет, удар в ноги и кувырок. Денис вскрикнула. Игнат, слегка оглушенный ударом, оглянулся на дом и сел, упираясь кулаками в траву усадьбы. Хотел было крикнуть жене «Беги!», но голос сел. Впрочем, все уже закончилось. Замер газ прореагировал с кислородом воздуха и утратил свою силу, превратившись в двуокись углерода, в углекислый газ, но концентрация углекислоты была уже не смертельна для человека. Ты с ума сошел, пришла в себя ошеломленная подруга жизни, поднялась на ноги, закашлялась. недоуменно принюхалась к ароматам участка, и глаза ее расширились. Что происходит, игнат? Иди в дом. Сквозь зубы приказал Ромашин, с трудом встал и, чтобы успокоить жену, добавил с кривой усмешкой. Стар я стал, однако, для таких подвигов. «Такие, как ты, не стареют», — расслабилась Денис, вдруг сообразив, что муж спас ее от гибели. «Старость тебе не грозит». Он потрогал исцарапанную грудь, спину, покачал головой, продолжая делать вид, что ничего особенного не случилось. «Старость...» «Это когда падаешь в обморок от прогноза погоды. Я как раз в этом возрасте». Денис улыбнулась, но обнаружила, что на ней из одежды только трусики, и поспешила к коттеджу. «Стой!» — рявкнул он. Денис споткнулась, остановилась, прижав ладони к груди. Он в три прыжка догнал ее, прижал к себе. «Подожди, надо проверить». «Что?» Игнат отодвинул жену, осторожно двинулся вперед, зашел в коттедж. Дом был заполнен странным запахом, но углекислый газ уже начал расползаться, оседать, исчезать, и его концентрация постепенно становилась неопасной. «Заходи». «Что это было?» – прошептала Денис. «Одевайся, уходим». Жена перевела взгляд с лица мужа на мертвую кошку, лежащую на полу холла, лицо ее изменилось, и она быстро побежала в спальню одеваться. Но оказалось что атака на Ромашинах не закончилась. Денис только-только успела накинуть на себя халат и скрыться в ванной, как заявились гости. По-видимому, они решили, что хозяева дезорганизованы нападением и не способны оказать сопротивление. Даже сам факт их неожиданного спасения – наверняка не наблюдали за домом, не смутил уверенных в своей безнаказанности парней, получивших приказ довести операцию до нейтрализации клиентов до конца. На газон в центре ухоженного сада Ромашинах свалился бело-красный кутер службы доставки с нарисованными на бортах бигмаками, и в дом ворвались четверо молодых людей, одетых в черно-желтые уники с масками на лицах. Они были вооружены универсалами и действовали быстро, не тратя много времени на осмотр помещений. Но, во-первых, хозяин дома оказался жив и даже бодр, а во-вторых, новичком в таких играх назвать его было нельзя. Поэтому, когда началась стрельба, пришельцы промедлили и проиграли. Двух первых Игнат обезвредил из парализатора, так что они не успели понять, что происходит. Оставшиеся, оправившись от неожиданности, открыли огонь по невидимой цели, используя универсалы как лазеры, а потом как плазменные излучатели. Ущерб зданию они нанесли существенный. Но Игнат быстро успокоил обоих, ответив из «Дракона». Понадобилось всего два выстрела, ракетные пули нашли прятавшихся по углам коридоров террористов, и те, получив серьезные ранения, поспешили ретироваться, понимая, что шансов победить человека с драконом у них нет. Преследовать их Игнат не стал. Еще через минуту на территорию усадьбы упал серебристый кутер службы охраны, который вызвал домовой Ромашинах. Десантники Ивана Славина забрали безвольные тела террористов, находившихся в прострации холостого режима после разрядов парализатора, хотели оставить дежурную смену, однако Игнат отказался и кутер улетел. Вернувшись в гостиную, бывший командор погранслужбы наткнулся на жену, кутавшуюся в халат. Некоторое время они смотрели друг на друга, потом он кивнул на следы разгрома. «Придется чинить». А дальше, — тихо спросила Денис, — ждать еще одного нападения? Прятаться? Лицо Игната на мгновение стало виновато растерянным. — Ты же все понимаешь, Низа, я не могу гарантировать тебе... — Ничего не надо гарантировать, — также тихо сказала женщина, подходя к нему и пряча лицо на груди. Допрос оставшихся в живых террористов, напавших на Игната Ромашина, дал интересную информацию. Руководил нападением Оскара Мехти, которому удалось скрыться, но главным организатором нападения был бывший начальник секьюрити правительства Юзеф Юзефович, прозванный коротко и энергично ю, ю Он же оказался и главарем Нового Союза борцов за справедливость, получившего многозначительное и пышное название Комитет оперативного регулирования социума. Методы которыми он собирался оперативно регулировать жизнь Земли и всей Федерации в целом, не отличались от чисто террористических операций наподобие той, что была проведена в отношении бывшего командора Гранд-службы. Но главное, что комитет получил поддержку в правительстве и ВКС, где засели агенты дьявола. Если бы такими методами начали действовать существующие спецслужбы, включились бы все правозащитные организации Земли, Однако они, узнав о начале охоты за бывшими борцами с дьяволом, промолчали. На следующий день, после нападения на Игната, группа неизвестных попыталась повторно напасть на Германа Алнеса, продолжавшего заниматься в Институте внеземных коммуникаций изучением цели установок дьявола. Руководство института сочло его доводы по ЭФ-анализу обстановки в мире существенными и отказалось урезать права и нормы работы со стратегом организации. После гибели Декушина он стал единственным специалистом, разбирающимся в логике дьявола, в частности, и негуман вообще, который мог дать правильные рекомендации, как избавиться от опасного конкурента. Посчитав молодого ученого, заслуживающего уважения противникам, комитет оперативного регулирования бросил на его ликвидацию серьезные силы. Они рассчитали векторы его движения, спланировали акцию и напали на Германа, когда он собирался посетить базу Института Солнца на Меркурии. В принципе, делать это было не обязательно. необходимые данные по спектрам излучения светила и другим характеристикам ему выдали бы и после запроса из Ивка. Но Герману захотелось посмотреть на солнце вблизи, проникнуться его мощным дыханием и кипением и понять истинный смысл усилий дьявола, задумавшего погасить этот сферический костер жизни. ЮМЭ Синь в этот момент находилась где-то в Китае и не могла последовать за любимым человеком тем более, что он не докладывал ей каждую минуту, что делает и куда следует. Однако она была опытным специалистом своего дела и подстраховалась, послав дополнительную обойму оперов контрразведки для охраны Германа. За ним наблюдали. Поэтому маршрут его движения был вычислен быстро, и на второй меркурианской базе исследователи Солнца сразу вслед за ним появились еще гости – Трое парней в черно-желтых униках работников бытового обслуживания населения. И еще трое в костюмах спасателей УАЗ. Герман сначала постоял в зале Визинга, рассматривая гигантскую глыбу солнца над горизонтом. База института располагалась недалеко от сумеречного пояса планеты, так, чтобы светило было видно целиком. Потом в зал вошли какие-то молодые люди, разговаривающие на диалекте Мексиканского Союза и ксенолог решил заняться делом. Однако стоило ему обозначить свои намерения, как один из мексиканцев преградил ему дорогу, а второй достал парализатор-глушак, мало похожий на оружие, хотя и не менее опасный. «Герман Алнис?» «Что?» — спросил Герман, возвращаясь из мысленного путешествия вглубь проблемы. «Нам бы хотелось ознакомиться с материалами вашей последней работы». «С какими материалами?» — не понял Герман, вдруг зацепившись взглядом за необычной формы излучатель в руке парня. «Кто вы?» «Практически коллеги», — осклабился парень. «Джабин», — одернул его третий без оружия, постоянно оглядывающийся. «Теряем время». «Успеем». Парень поднял оружие, но заколебался, будто вспомнил что-то важное. «Я бы все-таки посмотрел...» «Стреляй, уведем и допросим в другом месте». Рука парня снова поднялась, и вдруг он завалился лицом вперед, словно его выключили. В спине дымилось узкое длинное лезвие метательного ножа. Герман изумленно перевел взгляд с ножа на внезапно объявившихся в зале двух мужчин и женщину. Только теперь он начал понимать, что стал объектом разборки двух разных служб. Однако его недоброжелатели сориентировались быстрее. Черноволосый и смуглый молодой человек, играющий роль старшего, мгновенно исчез, использовав тайф. Второй парень замешкался, доставая оружие, плазмон, и был остановлен тем же приемом. В висок ему врезался молнией, сверкнувший нож. Лишь потом Герман понял, что метала ножи женщина, оказавшаяся вицем охраны особо важных персон. В эту обойму входил и он. И еще одну интересную деталь узнал впоследствии ксинолог. Его могли убить в любой момент и должны были сделать это, ликвидировать, а не допрашивать, требуя некие материалы. Но террористам из группы Комитета оперативного регулирования помешал небольшой приборчик в виде значка, нацеленный на Лацкан Уника. Это сделала Юймэ Синь. А значок представлял собой мощный пси-излучатель Спайдер, создающий у всех, кто хотел убить ксенолога, особое состояние комфортности и вседозволенности, мешающее им адекватно оценивать ситуацию. Все они начинали наслаждаться своей исключительной мощью и умом, теряя драгоценные секунды, после чего и подключалась охрана VIP-объекта, успевая обезвредить киллеров. Об этом рассказала Герману сама госпожа Синь, когда он поделился с ней своей оценкой событий. Впрочем, средства наподобие спайдеров не могли обеспечить стопроцентной защитой всех нуждающихся в ней, а живая охрана могла отследить лишь считанных людей, поэтому руководство СВР забило тревогу и предложило всем бывшим профессионалам спецслужб придумать способ борьбы с комитетом охотников. Через два дня способ был найден. Его предложил пришедший в себя Ян Лапарро, дед пропавший без вести в недрах солнца Кати, подруги Кузьмы Ромашина. Способ был совсем прост. Погрузиться в практически готовый к запуску солнцеход и нырнуть в солнце. Аппарат мог взять на борт 12 человек, при экономном размещении почти 30 – И этого было достаточно, чтобы семьи всех бывших сотрудников структуры безопасности, погранслужбы и управления аварийщиков-спасателей смогли в нем укрыться. Сначала к предложению Лапары отнеслись весьма скептически, особенно Калаев и Старший Ребров. Формально они продолжали работать в правительстве Исыкони, исполняя функции советников Министерства безопасности и пользовались всеми привилегиями лиц с высоким социальным статусом. Однако за время, прошедшее с момента прихода к власти нового премьера, развернулась нешуточная охота за всеми бывшими, были убиты и покалечены сотрудники СБ, работавшие с Ромашиным, в контрразведке с Синь, а также члены их семей и Филипп Ромашин отдал приказ готовить акцию спасения. На подготовку операции по захвату Солнцехода-2, он получил собственное имя Финист, ушло еще три дня, за которые были убиты Виктор Чалый, бывший глава департамента спецтранспорта УАЗ, и раненая жена и дочь Станислава Томаха. Охотники Комитета оперативного регулирования пытались атаковать в Исфахане и многочисленную родню Хасида Хаджи Курбана, также пропавшего в недрах Солнца вместе с ромашином младшим но получили такой отпор, потеряли трех боевиков, что вынуждены были отступить и с исламским содружеством больше не связываться. 30 мая на верфь завода «Красный пролетарий», вынесенную в космос, нагрянула делегация «Секона», которую возглавлял новый председатель комиссии Людвиг Казийский. Кроме того, по секретному решению правительства в тот же день был заменен весь состав манипула охраны верфи, якобы для перехода на режим «Срам», отсекающий несанкционированный доступ к разработкам спецтехники. Пока недоумевающие чиновники красного пролетария чесали в затылках и перезванивались друг с другом, удивленные причинами своих неожиданных отставок, верфь с ее центральным объектом на стопелях оказалась в руках новых назначенцев. Те действовали быстро, заблокировали все подходы к солнцеходу, загрозили в его чрево гору контейнеров неизвестного назначения, используя штатные станции метро, а через три часа после прихода комиссии «Финист» исчез. Вместе с четырьмя членами комиссии. Пятый, оказавшийся настоящим работником Секона, лишь растерянно развел руками, когда его спросили, что произошло. Он был уверен, что делает нужное дело. Через час... Солнцеход заметили сотрудники станции наблюдения за Солнцем, расположенной над светилом, над плоскостью эклиптики, всего в 10 миллионах километров. Финист, мало отличавшийся по форме от своего предшественника, вынырнул из тьмы пространства, потом обнаружили, что аппарат имеет совершенные системы режима инкогнито, какое-то время маневрировал, словно намечая вектор движения, и снова исчез. Больше его не видели. Естественно, управляли им профессионалы из подразделения «Саши Делорм, Лорм», появившиеся на борту через особым образом сориентированную линию метро. Точно так же на борт аппарата были переправлены и семьи беглецов, согласившиеся обменять риск постоянного преследования на риск путешествия через горнило солнца к его ядру. Всего набралось 20 человек среди которых были жены Игната и Филиппа Ромашиных, дети и жены Реброва, Лопары, Томаха и сами патриархи. Мужчины, Игнат Ромашин, Владилен Ребров и Герман Алнис остались на земле, чтобы довершить начатое. Хотя в любой момент и они тоже могли укрыться от охотников на борту Финиста, нырнувшего в солнце, как подводная лодка в глубины океана. Доказать, что санцеход захватили помощники и друзья бывших руководителей спецслужб Федерации, юристам ВКС и Иссыкона не удалось. Но все же Филипп Ромашин и Владилен Ребров были допрошены следователями СБ УАЗ и ограничены в правах. Отныне они не имели права покидать свои коттеджи на земле, и за ними было установлено гласное наблюдение, как за людьми, совершившими попытку незаконного захвата власти. Пользоваться тайфами и системой метро они не могли, что, в свою очередь, означало. Охотникам давалась хорошая возможность ликвидировать обоих при полной поддержке правоохранительных органов. Впрочем, они были готовы к этому, как и служба СВР.